Глава 26. Сложности реального мира.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 Когда они, наконец, сели в самолет, он был похож на сдувшийся мячик. На очень довольный сдувшийся мячик. А Санек, вспомнив о том, что ему 10 дней назад сказал Ади, заглянул на свою страничку ВК и сравнил аватарку с собственным отражением на экране смартфона. Черт, а ведь гадский черный прав. Тот Санек, конечно, был похож на Санька нынешнего. Но ну, примерно как жизнерадостный и наивный школьник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 Узнать бы, кто этих уродов послал. И поговорить вдумчиво, в традициях покойного грейпюра-крикуна. А перед этим взять у поршня пару уроков расчлененки. Мысль эта, надо полагать, отразилась у Санька на лице. — Сашенька, ты что? — испуганно проговорила Лика. — Все хорошо, маленькая. О тех, кто в тебя стрелял, вспомнил. — Какой я герой? Тебя защитить не смог. — Ну что ты?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 В комнату бесшумно проскользнула меткая, прислонилась к шкафу, махнула небрежно, мол говорите, я тут, типа мебели. Я поправлюсь, и все будет как раньше, с надеждой спросила Лика. Обязательно, пообещал Санек. Они еще поболтали минут двадцать, потом меткая выгнала Санька, заявив, что больная устала. Санек спорить не стал. Хорошенькая девочка, чистенькая, сказала меткая, провожая Санька к выходу. Не скучно тебе с ней? А тебе что за дело? В подружке ко мне метишь? Ага. Мертвечка похлопала Санька по плечу. В подружке. Только не к тебе, а к ней. И замерла, когда лезвие ножа уперлось ей в горло. Боишься, — констатировал Санек, глядя в расширившиеся глаза и осознавая сам легкий нажим, короткое движение, и ему почти хочется сделать это движение.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 Кроме тебя никто. Передернула плечами и вспомнила. Головачев позвонить велел, когда уходить будешь. Велел, ага. Но позвонить можно, почему нет? Вынул смартфон и остановился. Понял, почему он так резко отреагировал на слова мертвячки. Потому что с Ликой у них все. Метка очень точно определила. Лика чистая, а он нет. Он игрок.